«Главный праздник – проводы». Все сказанное выше, казалось бы, выставляет писателя в невыгодном свете, если не подсвечивает адовыми бликами. А ведь можно взглянуть на него и на его прозу с пониманием и симпатией. «Железный поток» – страшная и жестокая книга, но стилистически выдержанная до фразы, обжигающая с каждым глотком, чистый спирт. В этой книге клокочет история – «Гениальные книги не оборачиваются на человеческие сантименты. Можно ли так писать? А как писала о гражданской войне Исаак Бабель? Не в стилистике ли кровавого варенья? А Россия кровью умытая Артема Веселого?» Как-то Серафимович бросил в статье фразу, для одних объясняющую недостаток идеологии в его романе, для других оправдывающую чрезмерность натурализма. Я всегда боялся что-нибудь подсказать читателю. Я хотел, чтобы мои образы, как зубами, схватили его и привели к должным выводам. Нет сомнений, при всей затаенной звериной хитринке Серафимович был идеен. Зачастую мы плохо понимаем и чувствуем то время и тех людей. Террор начался не при Сталине и не с первого дня Октябрьской революции. Россия дышала воздухом насилия. Товарищ Серафимович Ульянов-старший готовил бомбу царю, но угодил в царскую петлю. Русское общество было одержимой идеей помощи простым людям, безграмотным, бесправным, страдающим. Оно жило верой в падение гнилой стены. О нещадно эксплуатируемых годами писал Серафимович. Сколь бы ни была бесчеловечная его эстетика, его социальные устремления были благородны сломить несправедливое неравенство. Другое дело, что цель оправдывала средства. В известиях в дни октября Серафимович взывал к друзьям из кружка среда. «Перед одним я останавливаюсь в великом недоумении. Отчего затемнились часто зоркие творческие глаза художников? Отчего мимо них, как мимо слепых, проходит красота, грандиозность совершающегося? Видит ошибки, падения, злоупотребления». И никто не видит колоссального, невиданного до того в мире создания народной власти. И этой мыслью большевики примеряли себя со все большим и большим абсурдом и беззаконием, даже у стенки не отрекаясь от святой идеи и родной партии. Мы еще не понимаем того пожара, который запалили. Может быть и нас надо сжечь, чтобы новые, лучшие возникли. Об этом шептались в экстазе сквозь свирепые годы. Смысл книги «Железный поток» в преодолении. Плоти, слабости, человеческой единицы, уклада, собственности, земного притяжения. Луначарский писал, хотя «Железный поток» стратегически есть отступление, его даже сравнивали с анабасисом Ксенофонта, отступление десяти тысяч греков из Малой Азии. Но политически это наступление. Так наша страна, как гигантская колонна, тоже в огромном большинстве по составу своему пестрая, крепнет, идя через неслыханные трудности. Железнокаменный батька Кожух, в миру Епифан Иович Ковтюх, был арестован и подвергнут пыткам. Вероятно, он действительно был железнокаменным или сросся со своим литературным двойником. Но он единственный среди арестованной группы комкоров, не признал вины. Бывший сотрудник НКВД СССР Казакевич рассказал «В 1937 или 1938 году я лично видел в коридоре Лефортовской тюрьмы, как вели с допроса арестованного, избитого в такой степени, что его надзиратели не вели, а почти несли. Я спросил у кого-то из следователей, кто этот арестованный. Мне ответили, что это Комкор Кавтюх" которого Серафимович описал в романе «Железный поток» под фамилией Кожух. В письме из тюрьмы на имя Калинина Ковтюх писал «За что погибаю? И зачем такая жестокая расправа со мной? Не знаю. Мои боевые дела, как я дрался за советскую власть, вам хорошо известны. О них знает весь народ нашей социалистической родины. Я командарм того славного похода, который правдиво описал в своем «Железном потоке» Александр Серафимович. «Я тот кожух, который с шестидесятитысячной массой бойцов, беженцев, их жен и детей, полураздетыми, полуголодными, недостаточно вооруженными, совершил 500 верстный поход, перевалив через Кавказский хребет и вывел эту армию из вражеского окружения. Ковтюха расстреляли, но книгу про него по-прежнему втюхивали». А что же советский классик, лауреат Сталинской премии первой степени? А ковтюхе молчок? Так получается? Вот и нет. Даже в те времена Серафимович не предал своего героя. Мне попались воспоминания ныне покойного Николая Разумного, сына кинорежиссера Александра Разумного, о детстве в сталинской Москве и встречах всем классом с мастерами советского искусства. В 1940 году Школьников посетил 70-летний Серафимович. Класс мой был на редкость читательским. Одним, едва ли не первым, был вопрос о прототипе Кожуха. До сих пор не перестаю удивляться тому, что он просто, без каких-либо комментариев, рассказал нам о реальном в Тюхе, о его мужестве, о том, как он всегда находил неординарные стратегические решения. Серафимович понимал значимость своих слов на весах времени. Получается, говорил от сердца. Не всякий мастер и сейчас затронет неудобную властям тему, а тогда подобное откровения запросто могли кончиться фатально. Что до религии смерти, которую, пожалуй, исповедовал Серафимович художник, а может быть, он находил в ней утверждение жизненных сил? На юге России главный праздник – проводы или провода – когда весной через девять дней после Пасхи идут на могилы, пьют на могилах, спят на могилах, меняются могилами с соседними компаниями. Проживший 86 лет, Серафимович заговаривал смерть, призывал ее, вспоминал, отваживал, заглядывал в нее, чтобы показать «не боюсь». В его зрелищных сценах глубочайшая жажда жить – Кровь и жестокость как подтверждение реальности жизни. И деятельность его была обширной. Один из главных строителей Союза писателей. Это ведь он в 1922 году организует журнал «Новый мир». Первый номер вышел под его редакцией. Он же с 1926 по 1930 редактировал журнал «Октябрь». Он приветствовал и поддерживал в литературе Михаила Шолохова. Будучи стариком, охотился и рыбачил с ним, промокал насквозь, сушился у казачьего солнца, ночного костра. Мне было под семьдесят, когда я начисто не понимал, что такое старость, признавался Серафимович. Началась Великая Отечественная. Из города своего имени 78-летний писатель бежал в сторону Сталинграда, прихватив двух внучек. Под бомбежками выпрыгнули из поезда и залегли в степи. В 80 лет Серафимович хитростью навязался писательской делегацией на фронт. Надел тулуп, влез в кузов грузовика и отказался вылезать. Пришлось взять с собой на Орловско-Курскую дугу. Умер в 1949 году. За год до смерти он писал молодым читателям. «Идешь и идешь, поднимаешься все выше в гору». И дальше, заметив, что при виде простора становится почему-то грустно, Сравнивал судьбу свою с этим восхождением, словно бы сквозь пейзаж железного потока. С высоты 85 лет, оглядываясь на ушедшее десятилетие, невольно хочется вскрикнуть. «Друзья, а жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!» Он еще ждет своих читателей, Серафимов сын, бодрый жизнелюб, ценитель кошмаров, бритоголовый, тугой. Спелый.